Глава вторая Несмотря на 14 лет беспрерывной работы в Конгрессе США, Аарон Лейк по-прежнему колесил по Вашингтону за рулем собственной машины. Он давно отказался от личного шофера, обходился без помощника и даже пренебрег услугами телохранителя. Правда, время от времени Лейка сопровождал юный студент-практикант, записывавший каждое его слово, однако большую часть времени Аарон предпочитал находиться в своей машине один и, простаивая в пробках на запруженных улицах Вашингтона, наслаждался мелодичными звуками классической гитары, лившимися из динамиков стереосистемы. Конечно, многие из его близких друзей уже достигли положения председателя или вице-председателя, И пользовались огромными служебными автомобилями с персональными шоферами, а то и наслаждались удобствами персонального лимузина, но Лейк никогда не завидовал им, так как прекрасно понимал, за все приходится платить. Это требует огромных усилий, времени, денег, а в результате человек лишается привилегий частной жизни. Если бы он захотел, то давно бы имел и личного шофера, и шикарный лимузин, но ему претила мысль, что он постоянно будет на виду. На нем повиснет огромный груз в виде выреженного в униформу шофера. А для Аарона Лейка наивысшую ценность представляло ощущение личной и ничем не ограниченной свободы. Хватит и того, что он в своем офисе сходит с ума от шума и плетен Офис вообще напоминает сумасшедший дом. Вокруг постоянно суетятся 15 человек. Они болтают по телефону, шуршат папками с бумагами и то и дело связываются с какими-то людьми из штата Аризона, которые, собственно, и послали его в Вашингтон защищать их интересы. А еще в его офисе постоянно околачивались два бездельника, которые не имели никаких иных обязанностей, кроме как доставать для него деньги. Правда, с этой нелегкой задачей они справлялись отменно. Да еще несколько студентов, которые в буквальном смысле слова преследовали его по пятам и приставали с идиотскими расспросами, отнимая у него больше времени, чем следовало. С некоторых пор Лейк был одиноким вдовцом и жил в небольшом собственном доме в районе Джорджтауна, с которым не расстался бы ни за что на свете. Он вел тихую, спокойную жизнь одинокого и умудренного жизнью человека, лишь изредка выбираясь на светские рауты, которые так любил в те годы, когда жена была еще жива. Сейчас он ехал по слегка припорошенной снежной пылью окружной дороге. Движение было медленным из-за выпавшего снега. Подъехав к Ленгли, он остановился подождал, пока охранники проверят его пропуск, а потом медленно вырулил на парковку служебных машин прямо у входа в здание. «Мистер Мейнард ждет вас», вежливо, но строго проинформировали его два охранника в штатском. Один из них услужливо открыл дверь машины, другой протянул руку к его дипломату. «Только сейчас Лейк вполне ощутил всю значимость своей персоны. Это было приятное чувство. Прежде Лейк никогда не встречался с директором ЦРУ в Лэнгли. Несколько раз они виделись в здании Капитолия, но это было еще в те славные времена, когда он был молодой и энергичный, не придавал большого значения новым знакомствам. Тедди Мейнард, Уже несколько лет не расставался с инвалидной коляской и постоянно испытывал жуткие боли, от которых его спасали только сильнодействующие лекарства. Именно поэтому он редко покидал свой офис, предпочитая принимать у себя всех нужных ему людей, даже сенаторов. Мейнард неоднократно звонил Лейку и просил приехать для важной беседы, но его помощники все никак не могли выкроить для этого время. Проходя по длинным и пустынным коридорам огромного здания ЦРУ, Лейк довольно быстро миновал множество хитроумных барьеров безопасности, потому что его сопровождали два дюжих охранника, обеспечивавших беспрепятственное продвижение гостя в этом логове разведчиков. В огромном квадратном кабинете не было ни единого окна, за что местные служащие называли его бункером. Там сидел директор – этого могущественного заведения, и рассеянно смотрел на экран, демонстрирующий застывшее лицо конгрессмена Аарона Лейка. Это была самая последняя фотография конгрессмена, запечатлевшая его во время одного из многочисленных собраний по поводу сбора пожертвований. После весьма удачной кампании по сбору средств, Аарон Лейк выпил полстакана хорошего красного вина, Съел поджаренного до золотистого цвета цыпленка, решительно отказался от какого бы то ни было десерта, уехал домой в гордом одиночестве за рулем своей машины и улегся спать незадолго до 11 часов. Вероятно, эта фотография была самой удачной, так как Лейк предстал на ней почти красавчиком. Огромная копна светло-золотистых волос, без каких бы то ни было признаков седины и к тому же Натурального, а не искусственного цвета, довольно четкая линия стрижки, что свидетельствовало о незаурядном мастерстве парикмахера, глубоко посаженные темно-голубые глаза, квадратный волевой подбородок и по-настоящему прекрасные белоснежные зубы. Ему было 53, и при этом он не подавал никаких признаков быстрого старения. Впрочем, этому было вполне разумное объяснение. А Арон Лейк следил за своим здоровьем и каждый день в течение не менее 30 минут потел на тренажере. Несмотря на все старания подчиненных директора ЦРУ, не было обнаружено абсолютно никаких вредных привычек, пагубных наклонностей или чего-нибудь другого, что могло бы бросить тень на безупречный облик этого конгрессмена. Он ценил общество красивых женщин, но при этом не нарушал принятых норм морали. Лейк любил появляться в обществе дам, которые одним присутствием могли укрепить его прекрасную репутацию неподкупного и честного политика. Особым его расположением пользовалась 60-летняя вдова, чей покойный муж делал в свое время блестящую карьеру лоббиста. Родители Лейка давно умерли, а сын работал в настоящее время школьным учителем в Санта-Фе. Что до его жены, то она умерла от рака матки, и с тех пор конгрессмен Аарон Лейк из штата Аризона вел жизнь одинокого отшельника, не пытаясь с кем-то связать свою судьбу. Единственным живым существом, которое помогало ему скрасить одиночество, был прелестный 13-летний Спаниэль, но и тот отошел в мир иной вскоре после смерти жены. Еще было известно, что Аарон Лейк, правоверный католик, и каждое воскресенье посещает церковь. Тедди Мейнард нажал на кнопку, и изображение мгновенно исчезло. Лейк был известен как политик за пределами столицы, но не потому, что не обладал выдающимися способностями, а прежде всего в силу особенностей своего характера. Он тщательно охранял свой внутренний мир и не был карьеристом. Некоторое время назад, Лейка называли возможным кандидатом на пост губернатора Аризоны. Но он опроверг эти слухи, так как любил столичную жизнь, обожал Джордж Таун с его студентами, ресторанами, всегда переполненными книжными магазинами и многочисленными недорогими барами, где всегда можно было выпить чашечку эспрессо. Кроме того, он любил театр и музыку и никогда не упускал возможности посетить со своей покойной женой тот или иной спектакль в центре имени Кеннеди. На Капитолийском холме за Аароном Лейком давно закрепилась репутация талантливого и яркого конгрессмена, в высшей степени трудолюбивого, исключительно честного, безупречно лояльного по отношению к властям и на редкость красноречивого. На территории его штата находились штаб квартиры четырех крупнейших оборонных компаний. Именно поэтому он вскоре стал известным специалистом в области военного производства и систем боеготовности. А это, в свою очередь, позволило ему занять весьма престижный в палате представителей пост председателя комитета по вооружениям и воинской службе. Таким образом, непосредственные служебные обязанности арона Лейка должны были рано или поздно привести его к директору ЦРУ. Тедди снова щелкнул кнопкой, и на экране появилось лицо Лейка. Мейнерда охватило чувство смутного беспокойства. Это было странное ощущение беспомощности. Подобного давно уже не испытывал заслуженный ветеран, самый могущественный разведслужбы в мире. Он знал семь иностранных языков и чего только не перенес в своей жизни. Бывал под пулями, скрывался под мостами замерзал в горах, травил чешских шпионов, стрелял в предателей, словом, пережил больше приключений, чем дюжина опытных агентов вместе взятых. И тем не менее, глядя сейчас на спокойное лицо Аарона Лейка, не мог избавиться от ощущения какой-то непостижимой загадки, решить которую почему-то никак не удается. И при этом Мейнард понимал, что его ведомство предстоит сделать нечто такое, чего никогда раньше ЦРУ не делало. Его управление почти в буквальном смысле вскормило сотню сенаторов, около полусотни губернаторов штатов, 435 конгрессменов. Теперь предстояло серьезно поговорить с членом палаты представителей Аароном Лейком из штата Аризона. Тедди щелкнул кнопкой, и огромный экран на стене мгновенно погас. Ноги Мейнарда были укрыты толстым пледом, на нем была его повседневная одежда, толстый свитер, белая рубашка и темного цвета галстук. Он подъехал на инвалидной коляске к двери и приготовился встретить гостя. Пока Лейк дожидался в приемной приглашении к хозяину кабинета, Ему принесли чашку кофе и предложили на выбор несколько пирожных, от которых он отказался. Он был довольно высоким, поджарым, стройным, тщательно следил за своим весом, и если бы согласился съесть хоть одно пирожное, Тедди был бы крайне удивлен. Его агенты давно выяснили, что Лейк никогда и ни при каких обстоятельствах не употреблял сахар. Однако кофе он любил крепкой и пока медленно пил его, старался собраться с мыслями и наилучшим образом подготовиться к встрече с директором ЦРУ. Его предварительно проинформировали, что речь пойдет о все более возрастающем и в высшей степени настораживающем контрабандном потоке оружия на Балканы. Именно поэтому сегодня утром он на всякий случай пролистал несколько важных документов, касающихся поставок артиллерийских установок на мировой рынок. В этот момент мягко прозвенел звонок. Дверь кабинета широко распахнулась, и из нее выкатилась инвалидная коляска, в которой сидел сам директор. Он выглядел достаточно бодро для своих 74 лет. Лейк тут же ощутил крепкое рукопожатие, которое, впрочем, можно было легко объяснить ежедневными упражнениями с инвалидной коляской, требовавшими немалых усилий, после обмена приличествующими таким случаем фразами Тэдди направился в кабинет, приглашая за собой гостя. Усевшись друг против друга, за огромным и необыкновенно длинным столом, доходившим почти до конца противоположной стены, которая в то же время служила своеобразным экраном, Они перекинулись парой ничего не значащих фраз, а потом хозяин кабинета щелкнул кнопкой и повернулся к экрану. Лейк всегда восхищался электронной начинкой кабинетов высокопоставленных чиновников, но этот кабинет был выше всяческих похвал. Можно было только догадываться, какими хитроумными приборами напичкано это помещение. Вряд ли он удивился бы, если бы ему сказали, что здесь можно мгновенно измерить его пульс с 30 футов. На стене появилось сильно увеличенное изображение мужчины. «Узнаете его?» — прищурился Тедди. «Да, похоже, я где-то видел этого человека. Во всяком случае, лицо его кажется мне знакомым». «Это Николай Ченков. Бывший генерал, а в настоящее время член того, что осталось от российского парламента». Он также известен под именем Ники гордо добавил Лейк. «Именно так», — кивнул Тэдди «Твердолобый коммунист, тесно связанный с военными кругами России, необыкновенно умен, хитер, безгранично амбициозен, глубоко эгоистичен, коварен и беспредельно жесток. Словом, не будет преувеличением сказать, что в настоящее время это самый опасный человек в мире». правда, Удивился Лейк. Никогда бы не подумал. Еще один щелчок, и на экране появилась другая картинка. На сей раз Лейк увидел непроницаемое каменное лицо под козырьком парадной военной фуражки. А это Юрий Гольцов. Второй человек в военной структуре того, что осталось от некогда могущественной советской армии. А вместе они... «Ченков и Гольцов. Сейчас заняты разработкой грандиозных планов». Тедди еще раз щелкнул кнопкой, и на экране появилась подробная карта местности к северу от Москвы. «Так вот, они закупают по всему миру оружие и складируют его в этом районе страны. Фактически они воруют его у своей армии. Но дело, разумеется, не в этом» а в том, что они приобретают его на черном рынке. откуда они берут столько денег?» – резонно заметил Лейк. «Отовсюду», – лаконично пояснил Тедди. «К примеру, за израильские радары они расплачиваются нефтью, контролируют потоки наркотиков, а на вырученные деньги закупают через Пакистан кое-что у китайцев. Кроме того, Ченков имеет...» прочные и давно налаженные связи с преступными группировками. Это тоже дает им немалые доходы. Так, например, один из лидеров мафиозной группы купил недавно большой завод в Малайзии, который производит огромное количество стрелкового оружия. Понимаете? ученкова неплохие мозги. По нашим данным, у него самый высокий коэффициент интеллектуального развития из всей российской верхушки – А я могу добавить, что это просто настоящий гений. Тедди Мейнард сам был гением, если он награждал этим титулом кого-то, Лейку не оставалось ничего другого, как поверить ему. — И против кого же направлено это оружие? — робко поинтересовался он. Тедди проигнорировал его вопрос, так как не был готов ответить на него сейчас. — А сейчас? — Вы видите город Вологду. Это примерно 500 миль к востоку от Москвы. На прошлой неделе нам удалось проследить доставку на местную военную базу 60 ракетных комплексов системы «Ветер». Надеюсь, вы знаете об этих ракетах? Да. Это почти точный эквивалент наших томагавков быстро добавил Лейк к сознаниям дела. Правда, на пару футов длиннее. Вот именно. За последние три месяца они перевезли туда более 300 штук. Знаете город Рыбинск, который находится северо-западнее Вологды? Да, он кажется знаменит плутонием. Совершенно верно. Там перерабатывают тонны этого ценного сырья. А этого достаточно, чтобы произвести тысяч атомных боеголовок. Так вот, Чинков, Гольцов и их люди Контролируют весь этот район. Контролируют? Да. Посредством хорошо отлаженной сети региональных мафиозных структур и связей с верхушкой местных воинских частей. Ченков везде расставил своих людей. А чего он, собственно, добивается, этот Ченков? теди щелкнул кнопкой. На погасшем экране четко обозначилась его зловещая тень. Дело в том, мистер Лейк, что в этой стране назревает военный переворот. Он уже не за горами, насколько я могу судить. К сожалению, стали оправдываться наши самые худшие опасения. Российское общество распадается на мелкие фрагменты, каждый из которых стремится выжить во что бы то ни стало. Страна трещит по швам, как старая телега. И это нас сильно пугает. Демократия превратилась в карикатуру, а капитализм в кошмар. Некоторое время назад мы полагали, что сможем макдональдизировать эту чертовую землю. Окончилось все разрухой и анархией. Рабочие годами не получают зарплату и все равно довольны, так как имеют хоть какую-то работу, Чего не скажешь о 20% безработных. Дети умирают от нехватки медикаментов и питания. Впрочем, от этого умирают не только дети, но и взрослые. 10% населения не имеют крыши над головой. 20% испытывают постоянное чувство голода и хронически недоедают. Словом, ситуация ухудшается с каждым днем. А потерявшие чувство меры Мафиозные группировки продолжают, как ни в чем не бывало, грабить страну. По нашим данным, они украли и вывезли из страны не менее 500 миллиардов долларов. И при этом никаких перспектив улучшения положения в стране в ближайшем будущем. Это самая благоприятная почва для установления военной диктатуры. Народ требует сильного лидера, который мог бы навести элементарный порядок и вернуть утраченную стабильность. Вот почему господин Ченков, вероятно, решил, что пробил час для решительных действий. — И к тому же у него есть армия, — задумчиво проронил Лейк. — Да, в этом-то все и дело. Вмешательство армии будет решающим а сам переворот быстрым и бескровным, так как люди уже готовы к нему и с нетерпением ждут появления на политической сцене человека с железной рукой. Он поведет военных на Красную площадь, устроит военный парад и бросит нам вызов. Соединенные Штаты, в чем нет никаких сомнений, снова станут главным врагом русских, так сказать, плохими парнями, с которыми нужно будет бороться до конца. «И это снова приведет к холодной войне», — закончил его мысль Лейк дрогнувшим голосом. «Да, но только на этот раз нас ждет не холодная война, а что-то другое», — поправил его Мейнард. Ченков настроен на решительную и безоговорочную экспансию, в результате которой надеется восстановить Советский Союз в прежних его границах. Ему понадобятся огромные деньги, поэтому он попытается получить их в форме захваченных земель, заводов, сырья, сельскохозяйственных продуктов и всего прочего. С этой же целью он развяжет целую серию локальных войн и, что самое ужасное, легко выиграет их. Послышался щелчок. На экране появились контуры еще одной карты. Перед Лейком возникла схема первой фазы формирования нового мирового порядка, составленная аналитиками ЦРУ. «Есть основания считать», — продолжал меж тем Мейнард, что сначала он развяжет агрессию против стран Балтии и вскоре образует послушное марионеточное правительство в Литве, Латвии и Эстонии. Затем Ченков направится в Восточную Европу, то есть в страны бывшего Восточного Блока, и попытается навести там порядок. Конгрессмен с ужасом наблюдал за тем, как на карте расползалось огромное красное пятно, поглощая все новые и новые регионы Европы и Азии. «А как же насчет Китая?» — с дрожью в голосе спросил Лейк. Мейнард проигнорировал его вопрос, поскольку еще не закончил с Восточной Европой. После очередного щелчка на экране появилась новая карта. «Вот здесь все и начнется», — задумчиво произнес он. «В Польше?» Изумленно уставился на карту Лейк. «Да, с Польшей всегда начинались все конфликты. По хорошо известным нам причинам, эта страна сейчас является членом НАТО, и стало быть, ей суждено сыграть роль бастиона на пути России на Запад. Иными словами, Польша вынуждена будет защищать нас и Европу с востока». Ченков попытается вернуть России ее прежнее влияние в этом регионе и приготовиться к походу на запад. То же самое делал в свое время Гитлер. Правда, он двигался на восток. — Да, но зачем этому человеку именно Польша? — недоумевал Лейк. — А зачем она была нужна Гитлеру? — вопросом на вопрос ответил тэдди потому что она находилась между ним и Россией. Он ненавидел поляков и был готов развязать против них войну. Ченкову тоже плевать на поляков, и он сделает все от него зависящее, чтобы снова поставить их под свой контроль, так как это наиболее удобный способ разрушить НАТО. Вы хотите сказать, он рискнет развязать Третью мировую войну? Тедди убрал карту и включил верхний свет. Стало ясно, что подошло время более детального разговора. Директор ЦРУ поморщился от боли в ногах и пошевелился в поисках более удобного положения. «Не могу сейчас ответить на ваш вопрос», — начал он после непродолжительной паузы. «Мы многое знаем» но не в состоянии предвидеть поступки этого человека и уж тем более догадаться о его тайных замыслах. Он действует очень тихо, спокойно, расставляет повсюду своих людей, готовит почву для захвата власти. Это мы знаем наверняка и не видим в его действиях ничего экстраординарного. Впрочем, вы и сами это должны знать. «К сожалению, я об этом никогда не думал», — откровенно признался Лейк. «Конечно, мы прорабатывали несколько вариантов развития событий, но при этом всегда лелеяли надежду, что до военного переоборота в России дело не дойдет». «Он уже происходит, мистер Лейк. По нашим данным, Ченков и Гольцов уже приступили к изоляции своих оппонентов и противников». И когда же решающий момент?» Тедди снова заёрзал в инвалидной коляске, пытаясь внять очередной приступ боли. «Трудно сказать. Если Чинков человек умный, а сомневаться в этом у нас нет никаких оснований, то он обязательно дождется, когда начнутся беспорядки на улицах городов. Полагаю, через год он может стать самым знаменитым человеком в мире». «Через год», — медленно повторил Лейк, как будто речь шла о только что объявленной отсрочке его смертного приговора. В кабинете воцарилась гнетущая тишина. Оба они, вероятно, думали об одном и том же. О предстоящем конце света. Тедди вдруг почувствовал, что подозрительность по отношению к сидевшему напротив него собеседнику стала постепенно таять. «Похоже, — Они не ошиблись в выборе. На Лейка действительно можно положиться. После того, как они выпили по чашке прекрасного кофе, а Тедди между делом позвонил вице-президенту США, беседа возобновилась. Конгрессмен был доволен тем, что директор ЦРУ уделяет ему столько времени, да еще в условиях, когда русские готовятся к наступлению. «Нет надобности говорить вам», — с тревогой заметил Тэдди «насколько неподготовленной является сейчас наша армия». «Неподготовленной к чему?» — не понял Лейк. «К войне?» «Вполне вероятно, что и к войне. Если мы не готовы к войне, значит, мы обязательно ее получим. Если же будем сильными, то и войны не будет». «Но мы же выделяем на оборону почти 70% бюджета!» Сознанием дела заметил Лейк, который давно занимался расходами страны на военные нужды. «70% совершенно недостаточно, чтобы не допустить войны, мистер Лейк. Той самой войны, которую нам не выиграть. Ченков тратит каждую украденную ему государства копейку, на закупки новых систем вооружения, а мы почти каждый год урезаем расходы на оборону и не жалуем своих военных. Нам нужно иметь такое оружие, чтобы можно было нажать кнопку и запустить умные ракеты, надежно поражающие противника, иначе придется пролить кровь наших парней в распоряжении Ченкова. Будет два миллиона голодных солдат, готовых сражаться где угодно и как угодно, и умереть, если того потребует их Родина. В этот момент Лейк испытал нечто вроде профессиональной гордости. Слава Богу, ему хватило мудрости и храбрости выступить против сокращения ассигнований на оборону и голосовать против сокращения расходов на вооружение. «А вы не можете разоблачить этого Ченкова прямо сейчас, чтобы избежать дальнейших осложнений?» — спросил он. «Нет», — отчеканил Тедди, — «это абсолютно исключено. У нас превосходная разведка, и если мы сейчас проведем неподготовленную акцию, то все можем испортить. Ченков не дурак, и сразу догадается, что мы в курсе всех его тайных замыслов. Нет, мистер Лейк, это чистейшей воды шпионская игра. Единоборство спецслужб, и было бы глупо раскрывать сейчас все свои карты. Так в чем же, собственно, заключается ваш план? Дерзко поинтересовался Лейк, прекрасно понимая, что сует нос не в свои дела. А Тедди в этот момент думал над тем, Стоит ли посвящать в свои планы этого хоть и неплохого, но все-таки еще мало известного ему человека? В конце концов, он тоже решил рискнуть и поделиться с ним некоторыми соображениями. «Буду с вами предельно откровенен, мистер Лейк». Осторожно начал он. «Через пару недель состоятся первичные выборы в штате Нью-Хэнпшир. Что мы имеем сейчас?» четырех республиканцев и трех демократов, которые в один голос выступают за дальнейшее сокращение федеральных расходов на оборону. Вы, вероятно, знаете, что сейчас мы имеем довольно значительное превышение доходной части бюджета над расходной. Что, согласитесь, случается не так уж и часто. Так вот, находится немало людей, которые уже давно придумали, как потратить все эти деньги. Если откровенно, то это группа законченных идиотов, не способных думать о будущем и о безопасности своей страны. Несколько лет назад у нас был огромный дефицит бюджета, а Конгресс тратил деньги быстрее, чем мы могли их печатать. Теперь же, когда у нас образовался небольшой излишек, они готовы пустить его на ветер. Конгрессмен Лейк невольно поморщился, и даже отвернулся в сторону, но решил не отвечать на этот выпад. «Извините за столь резкие слова», — спохватился Тедди. «Но, к сожалению, это горькая правда. Разумеется, не все конгрессмены одинаковы. У нас есть немало умных и дальновидных политиков, но Конгресс в целом ведет себя в высшей степени безответственно». «Можете не говорить мне об этом», — поддержал его Лейк и грустно улыбнулся. Как бы то ни было, но от этих туповатых клоунов не приходится ждать разумных действий. Еще пару недель назад у нас было несколько кандидатов с совершенно различными настроениями, но они стали поливать друг друга грязью и преуспели в этом до такой степени, что отмыться теперь им будет очень трудно. Тедди умолк, поморщился от боли и попытался переместить свои неподвижные ноги. Короче говоря, мистер Лейк, нам нужен совершенно новый человек. И мы полагаем, что таким человеком вполне можете стать вы. Вы, должно быть, шутите, мистер Мейнард? Чуть не поперхнулся Лейк. Нет, мне не до шуток. И вы об этом хорошо знаете, мистер Лейк. Процедил Тедзи и, пристально посмотрев на собеседника, убедился, что тот уже попал проставленные сети. Лейк откашлялся и взял себя в руки. Ну хорошо. Я вас слушаю. все очень просто, мистер Лейк. Собственно говоря, именно в простоте моего плана и состоит его прелесть. Сейчас поздно вступать в борьбу на первичных выборах в Нью-Гэмпшире. Мы потеряли слишком много времени. Да это и не важно, в конце концов. Пусть эти идиоты поливают друг друга помоями. Мы подождем, пока вся эта шумиха уляжется, а потом обрушим на головы избирателей сенсационную новость и объявим во всеуслышание, что вы выдвигаете свою кандидатуру на пост президента Соединенных Штатов. Разумеется, все станут спрашивать, а кто такой, черт возьми, этот Аарон Лейк? Откуда он взялся? Чего добивается? А нам только того и нужно. Главное в этом деле – привлечь к себе внимание неожиданным ходом. А потом все узнают, кто вы такой и чего добиваетесь. Тедди Мейнер сделал многозначительную паузу, проверил произведенное своими словами впечатление и остался доволен. Первоначально ваша предвыборная платформа будет строиться исключительно на проблемах военных расходов. Вы должны будете доказать всем, что наши расходы на оборону явно недостаточны и что такая политика неизбежно приведет к ослаблению национальной безопасности. А когда подготовите общественное мнение, огорошите их резким заявлением, что расходы на оборону нужно как минимум удвоить. Это произведет эффект разорвавшейся бомбы. Удвоить? Отеропел Лейк. «Вот видите?» — обрадовался Тедди. «Сработало. Значит, мы на правильном пути. Раз это привлекло ваше внимание, то что можно сказать о внимании простого обывателя, запуганного внешней угрозой?» «Да, удвоить. Причем сделать это в течение вашего первого президентского срока». «Но зачем?» — не унимался Лейк, все еще теряясь в догадках. Конечно, нам нужно больше расходовать средств на оборону, но не до такой же степени. Двойное увеличение военных расходов может подорвать нашу экономику. Да, но только не перед лицом угрозы новой войны. Если начнется война, мистер Лейк, мы начнем нажимать кнопки и тысячами запускать томогавки». А каждая ракета такого типа стоит миллионы. Так что тут уже не до экономики. К тому же у нас их осталось не так много после событий на Балканах, черт бы их побрал. Мы дошли до того, что вряд ли наберем необходимое количество солдат, матросов и летчиков. А их потребуется великое множество. Ченков, между прочим, не сидит сложа руки. Он готовится к войне. А мы, то и дело, сокращая расходы на вооружение, подрываем свою обороноспособность. Если и новая администрация будет проводить такую политику, мы неизбежно превратимся в беззащитную мишень для противника». Голос Тедди дрожал от злости и гнева, а последние слова он произнес с такой яростью, что Лейк почти услышал свист падающих на американские города бомб. «А откуда взять столько денег?» — опомнился он через минуту. Тедди снисходительно фыркнул и с недоверием посмотрел на собеседника. «Из того же источника, из которого мы берем деньги всегда. Неужели я должен напоминать вам, сэр, что доходная часть бюджета увеличилась? Но мы тратим деньги так быстро, что скоро от них ничего не останется». «Еще бы! Конечно, тратите!» — усмехнулся Тедди. «Послушайте, мистер Лейк, вам сейчас не стоит волноваться насчет финансовых вопросов. Это наша забота. Как только вы объявите о своих планах, мы так напугаем избирателей военной угрозой, что они мгновенно откроют свои бумажники. Разумеется, сначала они подумают, что вы самый настоящий маньяк, этакий военный ястреб из штата Аризона, который вознамерился покрыть всю страну ракетными установками. Но потом мы убедим их, что они ошибаются. Организуем для них какой-нибудь небольшой, но очень страшный кризис где-нибудь на другом конце света, и они поймут, что Аарон Лейк был провидцем и предвидел все подстерегающие нас опасности». Все зависит от организации и удачно выбранного времени. Например, вы выступаете с речью и говорите о том, что наше влияние в Азии заметно ослабло за последние годы. Вам, естественно, мало кто верит, но очень скоро в Азии начинается такое, что все вдруг вспоминают ваши слова и бегут к вам за советом. И так на протяжении всей вашей предвыборной кампании. Все остальное дело техники, которой мы владеем в совершенстве. Надеюсь, у вас нет оснований сомневаться. Мы создаем напряженность, а напряженность создает вас. Мы организуем утечку секретной информации, создаем ситуацию всеобщего страха и неуверенности, загоняем в угол всех ваших оппонентов, манипулируем средствами массовой информации и так далее и тому подобное. Вы лишь пожинаете плоды наших усилий и становитесь президентом. Аарон Лейк отодвинул стул, медленно встал, обошел вокруг стола и остановился у противоположной стены кабинета. В голове шумело, а пульс явно превышал нормальный и привычный ритм. Только сейчас Лейк со всей ясностью понял, что ему расставили ловушку, и, что самое интересное, он в нее попал. Немного подумав, он вернулся на свое место и пристально посмотрел на директора ЦРУ. «К вашему сведению, у меня нет достаточного количества денег для такого грандиозного предприятия». Он сказал это совершенно искренне, так как ни минуты не сомневался, что все сведения относительно его собственности давно проверены и не являются тайной. Тедди слегка улыбнулся, молча кивнул и сделал вид, будто обдумывает его слова. На самом деле, он вспоминал недавний отчет о доходах конгрессмена Лейка. Его дом в Джорджтауне стоил не более 400 тысяч долларов. Чуть меньшую сумму он держал в трастовом фонде и еще сто тысяч в облигациях. У него не было никаких более или менее серьезных долговых обязательств, а в избирательном фонде находилось около сорока тысяч долларов. — Да, мистер Лейк, вы не очень богаты. — Но это пойдет вам на пользу, — многозначительно заявил Мейнард. В наши дни слишком богатый кандидат не может быть привлекательным для большинства населения. Он потянулся рукой к кнопке, щелкнул, и на экране появилась цветная картинка. «Пусть это вас не волнует. Деньги для нас не проблема. Мы найдем баснословно богатых партнеров из числа производителей военной техники. Посмотрите на это». Он показал рукой на экран словно Лейк не знал, куда надо смотреть. «В прошлом году предприятия аэрокосмической и оборонной промышленности получили доход в размере 200 миллиардов долларов. Мы вполне можем рассчитывать на часть этой суммы». «На какую именно часть?» – допытывался Лейк. «На ту, которая вам понадобится», – уклончиво ответил Тэдди полагая, они в состоянии без особого труда отвалить нам не менее 100 миллионов долларов». «Но вы же не можете так просто скрыть от государства эти 100 миллионов долларов!» не унимался Лейк. «Не будьте столь самоуверены, мистер Лейк. И вообще, не надо думать о деньгах. Это наши проблемы. А свои проблемы мы всегда решаем четко и своевременно». Можете в этом не сомневаться. Ваше дело произносить речи, обеспечивать себе рекламу и добиваться успеха в избирательной кампании. А деньги польются к вам рекой, это я вам обещаю. К ноябрю этого года американские избиратели будут так напуганы предстоящим Армагеддоном, что им будет наплевать, как и на что вы расходуете такие деньги. Поверьте мне, это будет блестящая победа. Значит, Тедди Мейнард уже все рассчитал? И даже уверен в блестящей победе? Лейк сидел за столом и рассеянно смотрел на мерцающие на экране колонки цифр. Чистый доход оборонных предприятий и компаний аэрокосмической промышленности достигал 194 миллиардов долларов, а весь оборонный бюджет за прошлый год составил 270 миллиардов, Если последнюю цифру удвоить, получится 540 миллиардов, а если потом умножить на 4 года президентства, то выйдет астрономическая сумма. Из этого следует, что все производители военной техники получат колоссальные прибыли. Стабильную и высокую зарплату будут начислять сотням тысяч рабочих и служащих, создадут тысячи новых рабочих мест. После этого кандидат Лейк будет непобедим. А Аарон закрыл глаза. Он признавал реалистичность задуманного Мейнардом плана. Деньги действительно можно взять у тех, кто получает высокую прибыль. А напуганный внешней опасностью народ тут же бросится к урнам и проголосует за Лейка. Мейнард дал собеседнику возможность немного подумать, а потом прервал его мысли. Большую часть работы мы проделаем при помощи комитетов политического действия. В них задействованы профсоюзы, общество инженеров, союзы общественных деятелей и так далее. Кроме того, мы создадим новые комитеты поддержки. Лейк прекрасно знал, как можно использовать многочисленные общественные организации по всей стране. Они, как правило, очень богаты и могут оказать неоценимую помощь любому кандидату в президенты, если, конечно, будут заинтересованы в этом. Первоначальный шок, возникший от столь неожиданного предложения, уже прошел, и в голове его роились вполне конкретные мысли относительно предстоящей предвыборной кампании. «Кто будет вице-президентом, например?» «Или кто станет фактическим организатором и руководителем его предвыборной кампании? Кто войдет в предвыборный штаб? Где нужно объявить о своем решении? И как это сделать?» «Да, вы правы, мистер Мейнард, это действительно может сработать», сказал Лейк тихо, стараясь скрыть нахлынувшее на него волнение. «Разумеется», охотно поддержал его Тэдди. «У меня нет на этот счет никаких сомнений. У нас было достаточно времени, чтобы обдумать план действий». «Сколько людей посвящено в этот план?» «Совсем немного. Знаете, мистер Лейк, мы долго думали, прежде чем предложить эту роль вам. Мы рассмотрели множество кандидатов, но в силу известных обстоятельств остановили выбор именно на вас. Так что это далеко не случайное решение». Кроме того, мы изучили вашу частную жизнь и не нашли ничего порочащего вас. Думаю, моя личная жизнь показалась вам очень скучной, не так ли? В известной мере. Правда, меня немного беспокоит ваши отношения с миссис Валотти. Она уже дважды разводилась и чересчур привязана к болеутоляющим средствам. «Никогда не думал, что у меня есть какие-то отношения с миссис Валотти. Вас видели с ней несколько дней назад». «Вы что, следили за мной?» С наигранным удивлением воскликнул Лейк. «А вы что, считаете это недопустимым?» «Во всяком случае, это не очень приятно. Вы потащили ее на какую-то тусовку по поводу защиты прав женщин в Афганистане» полагая это было легкомысленно с вашей стороны. В словах Тедди были слышны саркастические нотки. «Я не хотел туда идти», — попытался оправдаться Лейк. «Ну и не ходите больше. Политику такого уровня там нечего делать. И вообще, старайтесь держаться подальше от всякого дерьма. Предоставьте это обитателям Голливуда. Что же до миссис Валлоти...» от нее могут быть лишь неприятности. «Еще что-нибудь?» — недовольно спросил Лейк, словно защищаясь от возможных упреков. Его частная жизнь была тоскливой и скучной после смерти жены, и поэтому он был абсолютно уверен в безупречности своей репутации. «Нет, ничего интересного вам сообщить сейчас не могу», — отмахнулся Тэдди. «Миссис Бенчли, как нам кажется». Очень порядочная женщина и, к тому же, прекрасная собеседница. Нет ничего предосудительного. Благодарю вас, — вежливо поклонился Лейк. Конечно, вас будут клевать из-за вашего отношения к абортам, но не вы первый, ни вы последний. Да, но это очень давний вопрос, — мягко возразил Лейк и подумал, что и сам чертовски устал от бесконечного упоминания об абортах. Когда-то он выступал за разрешение абортов, потом стал требовать их запрещения, защищал право на рождение, потом требовал его отмены, поддерживал права женщин, потом стал игнорировать их. А как насчет зеленого дерева?» Осторожно спросил он. Тедди устало махнул рукой, давая понять, что не стоит обращать на это внимание. «Пустяки!» К тому же это было 22 года назад, и никого не осудили по этому делу. Ваш партнер стал банкротом и признался в своих грехах, а присяжные сочли это дело незначительным и отпустили его на все четыре стороны. Сейчас уже никто не вспомнит всех обстоятельств той давней истории. Но мы будем следить за возможными сплетнями и слухами вокруг вашей персоны. Одно из преимуществ позднего вступления в предвыборную гонку заключается в том, что никто не успеет нарыть на вас какой-нибудь мерзости. Но даже если это и произойдет, мы постараемся нейтрализовать все негативные последствия. «Вы знаете, я сейчас живу один, а за всю нашу историю мы только раз избрали неженатого президента. Вы вдовец, мистер Лейк» поправил его Мейнард. «А это совсем другое дело. Вы много лет прожились прекрасной женщиной, которая пользовалась безупречной репутацией как в Вашингтоне, так и у себя на родине. Поверьте, это не может стать предметом обсуждения, и уж тем более осуждения». «Что же вас в таком случае волнует?» не удержался Лейк. «Ничего, мистер Лейк». «Абсолютно ничего. Вы превосходный кандидат на этот пост и обладаете всеми необходимыми качествами. Вы сделаете свое дело, а мы нагоним страху и соберем деньги». Лейк снова встал и прошелся по огромному кабинету, ероша рукой волосы и пытаясь собраться с мыслями. «У меня есть к вам масса вопросов». Наконец признался он, посмотрев на Мейнарда. «Ну что ж, постараюсь ответить на некоторые из них», успокоил его Тэдди. «Но только не сейчас. Давайте встретимся здесь завтра в это же время. А вы отдохните, отоспитесь и обдумайте все ваши вопросы. Конечно, у нас очень мало времени, но я полагаю, что вы серьезный человек и имеете право немного подумать перед принятием столь важного решения. Тедди мягко улыбнулся. «Да, это действительно важное решение», — быстро согласился Лейк. «Мне нужно немного подумать и собраться с мыслями, а завтра я дам вам окончательный ответ». «Договорились. Но только никто не должен знать о нашей встрече». «Разумеется».